Комнате отдыха миг услышал необычный шум заглянув он лишь покачал головой господа офицеры и юнкера отложив в сторону конспекты смотрели по японскому видеомагнитофону боевик с сильвестром Сталлоне. летчики обучались за городом на территории бывшей помещичьей экономии рядом со строящимся аэродромом миг без всякой охоты прикидывал стоит ли туда ехать когда маленькая записка присланная свистовым внесла окончательную ясность. Плотников понял, зачем его вызвали в Белгород. Тот, кто его ждал, обставлял встречи чрезвычайно конспиративно. Они почти каждый день виделись в штабе командующего, однако там только здоровались, а разговоры происходили то на частной квартире в Харькове, то во время поездок особого уполномоченного. Для чего это делалось, Мик не особо понимал, но спрашивать не решался. На этот раз его ждали в небольшой комнате отеля с пыльной пальмой у зашторенного окна и подрескавшейся мебелью в стиле людовика 15 -го. Впрочем, не Мика, ни его собеседника подобная провинциальная экзотика не смущала. Благодарю вас, что откликнулись на просьбу о встрече, Михаил Николаевич. Голос был тяжелым и немного тягучим. Да, конечно, конечно! Заспешил Плотников. Это э, из-за Тернема. Отчасти да. Его собеседник горел неспешно, обдумывая каждое слово. Тернема не нашли, и положение становится серьезным. К счастью, он не ушел к красным. По последним данным, он где-то в Чехии. Итак, мы его прошляпили. Что предлагаете, Михаил Николаевич? — Я не знаю, — растерялся Мик. Тернем уничтожил чертежи, а скантер трогать нельзя. — Да... Одно хорошо у красных скантра нет. Управление каналом находилось в институте Тернема, а без ядра 7 они бессильны. Где установлены остальные скантры? Вы представляете? У Миг хотел назвать фамилию Келюса, но сдержался. У нас был документ, часть скантеров используется в армии, в системе ПВО и космических войсках, остальные в научных центрах, но там не было адресов. Адреса ничего бы не дали. После уничтожения ядра 7, остальные будут охраняться в тройне. Но не это главное. Скантры, используемые для военных целей, для канала слишком примитивны. А нам нужен настоящий, а не та временка, что склепал Тернем. Если он выйдет из строя, канал закроется как минимум на долгие годы. Миг поежился. Как не нравилось ему здесь, перспектива остаться в мире предков навсегда не прельщала. «Есть еще одно обстоятельство», — голос стал совсем тихим, — «если здесь Тернем все же перейдет к красным, или там, в институте Тернема, сумеют восстановить канал? Представляете? Беда в том, что кроме «Ядра-7» существует еще нечто подобное. Вы в курсе?» «В Крыму, кивнул Плотников, в филиале должен быть скантер и очень мощный. Думаете его стырить, э, достать?» Послышался негромкий смех. Остановимся на втором термине. Совершенно верно. И доставить его придется вам. Не уничтожить, Михаил Николаевич, учтите, добыть целым и доставить сюда. Это конечно опасно. Миг вспомнил о погибшем фроле, и ему стало не по себе. Те, кто охранял таинственный крымский филиал, наверняка знали о судьбе главного скантра. Но в вашем возрасте... Не обижайтесь, Михаил Николаевич, у вас прекрасный возраст. Так вот, в ваши годы стоит рискнуть. Станете спасителем Отечества с соответствующими перспективами. Вы понимаете, кем вы можете здесь стать лет через десять. Итак, подумаем, что вам нужно для успеха. Что и кто? Наверное, прежде всего, господин Лунин. Кстати, как он там? Собеседник предложил Мику сигарету, и тот в очередной раз подумал, кто снабжает этого таинственного человека американским ромхелом. Харьков Мик вернулся рано утром. Он некоторое время раздумывал, ехать ли на квартиру или сразу направиться по делам. Эта дилемма волновала его не случайно. Особому уполномоченному предостали роскошную квартиру в доме на улице Рыморской, там же, где жил полковник кодыш Некоторое время спустя Плотников квартировал уже не один, к нему переселилась новая знакомая – Станислава Чарова, поэтесса из Петербурга, занесенная военным ветром на юг. Плотников познакомился с ней случайно, в офицерской компании, и через некоторое время не без удивления обнаружил, что девица прочно обосновалась у него в квартире. Станислава носила короткую стрижку, курила махорку и каждый день исписывала дюжину страниц в общей тетради. Мика она называла «мой полковник» и «лебедь белый», чем изрядно смущала бывшего студента. В свободное от общения с Миком время она сочиняла поэму о белом движении. Плотников, попытавшийся ознакомиться с уже написанными отрывками, был вынужден констатировать, что Вознесенский и Бруцкий по сравнению с Чаровой прозрачны, как стекло. Квартиру Станислава не убирала, а поскольку Мик все еще не решался завести денщика, Его комнаты с каждым днем приобретали все более нежилой вид. В последнее время Плотников предпочитал ночевать в своем вагоне на станции и почаще бывать в командировках. Миг, представив себе неумытую и нечесанную поэтессу, возлежащую на кровати в ночной рубашке и с ногой в зубах, велел шоферу ехать на окраину. Автомобиль спугнул гулявших по улице кур, а из-за деревянного забора послышался отчаянный собачий лай. Плотников улыбнулся. Он уже был знаком с грозным рябком. Взглянув на часы, он решил, что Кирюс должен быть дома. Лунина он нашел на кухне, колдующим над большой медной джезвой. Настоящий бразильский кофе удалось купить у спекулянтов на Благовещенском рынке. При виде мига Кирюс радостно усмехнулся. Вовремя успел, сейчас закипать будет. Плотников был при полном параде. Форма из дорогой ткани сидела как улетая. Погоны светились золотом, а на мундире пятнышком крови застыл знак Дроздовцев, врученный ему при посещении знаменитой дивизии. Этим знаком Миг гордился более всего. Хотя и понимал, что к славным подвигам Дроздовского, Туцевича и Тургула не имеет никакого отношения. «У меня есть пара часов», — плотников брезгливо стряхнул перчаткой невидимые пылинки со стула. «Решил вас вытащить в город. По-моему, дождя сегодня не будет». Вы ведь свободны, не слушайте пока. Николай уже не в первый раз отметил, что Миг начинает разговаривать в прадедовской манере. Еще год назад он сказал бы, работать. «Ту не ядствую», — охотно согласился Келюс. «Объедаю беном добровольческую армию. В принципе, могу прочитать в университете курс истории КПСС». «Ага», — кивнул Миг, осторожно прихлебывая кофе. «Смешно». «Да, вам передает привет Ухтовский». С ним все в порядке, только хандрит. Кстати, как вы и советовали, в ближайшие дни отзову его в Харьков. — Это ты правильно. Слова, сказанные Виктором два месяца назад, не выходили у клюса из головы. Покончив с кофе, они вышли во двор, спугнув грозного пса. Миг отпустил шофера, и молодые люди направились в сторону центра. В это утро тучи над Харьковом поредели. На Сумской, словно из-под земли, появились гуляющие, и плотненько вот то и дело приходилось раскланиваться и расшаркиваться. Кирюс смог убедиться, что его приятель — человек в здешних местах популярный. Через несколько дней собираюсь к нам, как бы, между прочим, заметил миг козыря очередному знакомому. Кирюс замер. «Вы присоединитесь?» Сказано было так, словно речь шла о поездке на пикник. «Да», — вздохнул Николай. Я должен вернуться. Вообще-то подумать. Наши общие знакомые вцепились в вас крепко. Здесь ведь неплохо, а? Скантры, слава богу, не дадут пропасть. Устройтесь на службу. Кирилл усмехнулся, представив себя приватдоцентом провинциального университета с казенной квартирой и бесплатными дровами. Виктор сказал как-то, что он не дезертир. Я тоже не дезертир, Мик. Они добрались до университетского сада как раз туда, где, как помнил Николай, лет через пятнадцать будет... был бы... возведен памятник Шевченко. Когда тучи над их головами внезапно сомкнулись, и на город хлынул дождь. «Валипли», — констатировал Лунин, — «а я зонтик не захватил, только позавчера купил и на тебе». «Айда ко мне», — предложил Мик, — «кофе у меня тоже есть». Они пробежались до Рыморской, нырнув в узкий проход между мрачными пятиэтажными домами, украшенными львиными мордами и изящными морскими раковинами. На залитой дождем улицы не было ни души, и Николаю на миг показалось, что он вновь попал в свое время. За эти годы улица, застроенная еще в начале века, почти не изменилась. Впрочем, вынырнувший из-за угла патруль десяток бородатых казаков в промокших фуражках с красными околышами, сразу же вернул его к действительности. Бородатый швейцар в ливрее распахнул двери подъезда. Биг с келюсом, передохнув секунду-другую, в гулкой сырой тишине стали подниматься по покрытой ковровой дорожкой лестнице на третий этаж. — Вот жили предки, — не удержался Плотников, в который раз любуясь с мраморными ступенями и росписями на стенах. — Буду в нашем Харькове, непременно зайду сюда, полюбуюсь, что осталось. Зачем — Зачем? — удивился Лунин вспоминая, что подъезд расписывал знаменитый харьковский художник Самокиш. «Чтоб злее быть!» Миг повернул ключ в замке, приоткрыл дверь и удивленно остановился. Из глубины квартиры доносился мужской голос. «Да у нас гости! Вот и катайся по командировкам!» «И кого это моя дама притащила?» Пока они разбирались с мокрой обувью, вопрос прояснился. Мужской голос, доносившийся из гостиной, читал стихи. Сквозь неплотно прикрытую дверь были слышны слова о каких-то златотрубных просторах, сломанных весельных зубах и теореме вечности. Мадемуазель Чарова явно общалась с коллегой по поэтическому цеху. По захламленной комнате плавали клубы папиросного дыма, более похожего на болотный туман. Поэтесса восседала, откинувшись на плюшевую спинку дивана. В зубах у нее торчила козья нога, а руки сжимали исписанные крупным небрежным почерком тетрадные листы. Посреди комнаты, широко расставив ножище и вздернув лохматую голову, возвышался огромный детина в рваной парусиновой рубахе и таких же штанах. А рецитация настолько захватила его, что детина даже не заметил, что в комнате прибавилось народу. «Самри, мирё Зашуми, лисьё!» «Покосись, покорись, людьё!» — вещал он, размахивая наволочкой от подушки. «О, вечная тьма!» — воскликнул чарова, увидев неожиданных гостей. «Вы прервали поэта!» «Кто прервал меня в председателя земшара?» — взрвёл Детина, но тут его взгляд упал на золотые погоны. И председатель земшара прикусил язык. «Здравствуй, мой Витязь, мой белый герой!» Чарова бросилась к Мику с таким видом, будто собиралась его душить. Впрочем, дело ограничилось летучим подслоем в щучку. Такой же подслой был удостойный килюс, уже представленный знаменитой поэтессе. «Добрый день, Стася!» Мик недоуменно поглядел на присмиревшего детину, поспешно прятавшую наволочку какие-то листки. «Познакомь с гостем!» «Он поэт!» «Он дрожь земли!» «Огонь пылающий!» «Виля!» смущенно представился огнь пылающий извините бога ради господин плотников я только вчера узнал что стася в харькове и набрался наглости нанести визит мы с ней знакомы по петербургу тон поэта по имени виля стал вполне человеческим и миг тут же оттаял и хорошо что зашли рад познакомиться я михаил плотников очень приятно господин полковник виля осторожно пожал свою лопище руку мика Просто Михаил. Иногда быть полковником надоедало», — Плотников подумал и добавил. А еще проще, Миг. Николай, представился Килюс. Так это вы, председатель зимшара? Во всяком случае, я выдумал слово Зимшар, улыбнулся Вилли, хотя господин Маяковский приписывает всю заслугу себе. Вы должны послушать его стихи, вмешалась Чарова. О, вы войдете в горящую реку. Стася! с укором голосе прервал поэтессу председатель. Чай бы лучше поставили люди, промокли. Мик и Кириллс рассудили, что в здравом смысле поэту не откарышь. «Ах, проза, ах!» — скричала Чарова, выбегая из комнаты. Лунин и Миг отправились сушиться. Плотников вручил гостю чистую рубашку. Они расчесали мокрые волосы и вернулись в гостиную. Виля скромно сидел на стуле и перечитывал какие-то строчки, нацарапанные на листке бумаги. Привидимик, а колесток немедленно перекочевал в наволочку. «Вы что, рукописи в наволочке храните?» — поразился Килюс. «Постойте, постойте, я же о вас что-то читал. Председатель земшара и... наволочка!» «Не обо мне, наверное, вздохнул Виля. Обо мне станут писать через тысячу лет. А наволочка — это не из оригинальности. У меня просто портфеля нет». Из кухни между тем послышался звон посуды. Какая-то ни в чем не повинная чашка встретила свой безвременный конец. Миг покачал головой. Это Стася. Пойду помогу. Я сам вызвал закилюс. Чай по моей части. Посреди кухни над кучей осколков стояла Чарова, воздев дланик к потолку. Так погибла Россия, барматала она. О, родина! О, чаша! Лунин не стал вмешиваться в размышления о судьбах отчизны. Снял с плиты чайник, он принялся искать заварку. «О!» — послышалось откуда-то сбоку. «Вечная тьма! Что это? О, страх! О, предрассветный кошмар!» Крюс поискал глазами упомянутый тьму с кошмаром и, не обнаружив таковых, обернулся. Искусанный ногость Станиславы указывал прямо на него. Проследив направление, Лунин догадался. Расстегнутый ворот рубашки открывал странное зубчатое колесико на его груди. «А что?» — самым невидным тоном поинтересовался он. Наблюдая, как Чарова шаг за шагом пятится к двери. — Почему вы испугались, Стасик? — Знак силы. Непобедимое солнце. Поэтесса взглотнула. Солнце избранных. Оно древнее пирамид, сильнее смерти. — Вы что-то знаете об этом? Крюс подошел ближе, постаравшись отрезать Чарова от двери. — В Петербурге, на мертвых болотах Петрополя... — Стася, а по-человечески можете? — А? Поэтесса с трудом перевела дух. «Я... я состояла в теософском обществе. Мы читали тайные сказания, неведомые все знаки и приметы. У вас на груди знак высшей власти. Кто вы, Николай?» «Да это просто татуировка», — пожал плечами Килюс. «Пугаться-то зачем?» «Это не человеческий знак. Его носили слуги древнего знания. Мне открыто сокровенное имя, дающее великую власть». «Какое!» — поразился Лунин. «Этот харский знак. Знак Хела храбро и его батюшки Фрота». «Повелевай, властелин» — простонала Чарова, опускаясь на колени. «Мы ждали тебя, и ты явился».